Это ощущение обозначено постепенностью. Сначала как-то смутно, потом яснее. Наконец автобус запомнился совсем ясно, со всеми подробностями, главное среди которых — цвет. Автобус был сине-зеленым. Слушая Колю, повторяя затем после отъезда его слова, Вера Надеждовна, как археолог, восстанавливала про себя пласты Колиной жизни. Автобусы это переезды, из дома в дошкольный дед-дом, из дошкольного в школьный, затем еще в один, наконец, в интернат, мало чем отличимый от школьного деддома, девятым и десятым классом. Они сближались от встречи к встрече. Тяжести Вера Надеждовна не ощущала, но вот облегчение почувствовала, поняла. У Коли складывались свои отношения с мужем и с дочкой, в которых она могла уже и не участвовать. Он проводил у них выходные, встречи становились привычными. Но однажды Коля все же спросил, «Кто мои родители? Где?» Попросил, «Помогите. Надо ли?» Она сомневалась, мучила себя вопросами, «Что это даст?» Не станет ли хуже Коли от этого знания? Ясное дело, жизни его будет сложнее, возникнут новые, самые трудные отношения, которых ведь избегали многие годы взрослые, а потому сознательные люди. Но Колина судьба, помимо воли, уже была для Веры Надеждовны чем-то гораздо большим, чем просто человеческая история. Он стал как бы концентрированным выражением смысла ее работы, а значит, смысла жизни. До сих пор она видела и знала лишь обездоленных малышей, и вот, наконец, встретила малыша выросшего. Судьба покинутого человека предстала перед ней, пусть не в завершенном, так в развившемся виде. Ей самой хотелось узнать. Не столько для Коли, сколько для себя. Как выглядит? Что думают? Что говорят, что чувствуют родители, забывшие о собственном сыне? Как так устроены они? И что за непоправимые беды толкают их на такие беспощадные решения? В архиве дома обнаружила Колину папочку. Ужаснулась. Не в первый раз, конечно, но по-новому. Перед глазами все Коля стоял, каким вначале увидела. Продрогший в стоптанных ботинках с побелевшими костяшками сжатых кулаков, с напуганным ищущим взглядом. Еще бы! Он надеется, а его документ из роддома такая-то, родив ребенка, через несколько дней ушла, оставив его. Указан ее адрес. Вере у не повезло. Это был заводской район, и люди, жившие по тому адресу, откуда ушла в роддом молодая женщина, меняя комнаты, улучшая свою жизнь, двигались по пятачку заводских застроек. Так что, начав свой поиск, перебрав несколько домовых книг, И, добравшись до последней прописки, Вера Надеждовна не сошла, как говорится, с места, бегать не пришлось. Но пошла вначале все же по старому адресу и опять не ошиблась. Женщины ведь народ памятливый, и на соседей, на их жизнь. Вспомнили старушки, сидевшие у крыльца. Да, здесь жили такие, мать, взрослый сын. И жила у них, помнится, молодайка, вроде ждала ребенка, потом исчезла. Но не жена нет тому взрослому сыну, не жена. Набирала телефон коленного отца бесконечно волнуясь, но характера хватало, голос спокойный, даже чуточку официальный. Валентин Григорьевич, вам звонит такая, то прошу вас о встрече. А что такое? Что вы хотите? Это не телефонный. И очень личный разговор. Хохоток по ту сторону провода заинтриговала. Побеждает, однако, другое, похожий характер. «Я уезжаю в командировку. Мне некогда. Если вам нужно, позвоните через полмесяца». А номер телефона все-таки записал. «Звонит через двадцать минут». Не устоял перед женским приглашением. Встречу назначил смешно сказать...